Глава 17. Бить клиента по голове, когда он уже стоит на коленях. «Если вы спросите, чему нас научил кризис, я отвечу. Собирать долги», — заявил мне финансовый директор Сбербанка Антон Карамзин. «Отныне, что бы ни происходило на рынке, банк с этим мог справиться», — не сомневался он. 80% личных сбережений Карамзин хранил в бумагах Сбербанка. Оставшиеся 20% — в живых деньгах но опять-таки на его депозитах. В 2011 году Карамзин докупил на рынке акций банка на 23 миллиона 400 тысяч рублей. И без того крупнейший в правлении акционер нарастил свой пакет до процента, что было в несколько раз больше, чем у Грефа — процента. «Я верю в длительный рост своей компании. Что в этом такого?» — пожимал плечами Карамзин. Наша беседа за бодрящим зеленым чаем происходила в момент, когда мировые рынки снова лихорадило, Долговые проблемы Европы усугубились пугающей ситуацией в США, которым только что впервые в истории понизили кредитный рейтинг. Цены на нефть устремились вниз. За ними последовали и российские биржевые индексы, предвещая панику. Но Карамзин был не склонен драматизировать события. В сравнении с цунами 2008 года Они представлялись ему нервной рябью. Кризис требовал от Сбербанка исключительной сосредоточенности на защите своих интересов. Экономика слабела с каждым днем. Крах грозил уже не отдельным компаниям, а целым индустриям. Прежде всего, банк создал управление по работе с проблемными активами, УРПА. Трудных должников следовало убедить в том, что перед ними сейчас серьезные переговорщики, конструктивные, готовые к компромиссам, но в то же время безжалостные к любому обману. Первоначально штат Урпа насчитывал всего шесть человек. Это закрывало только малую долю потребностей. Один из менеджеров управления, попавший в самое пекло, вспоминал, что работать приходилось до двух-трех часов ночи. Но проблемы, требовавшие срочной реакции банка, не убывали. Спустя несколько месяцев в управлении уже работало в 10 раз больше людей, чем было вначале. Чтобы не усложнять коммуникации, директора УРПа Светлану Сагайдак подчинили непосредственно Грефу. Проблемные долги крупных клиентов — тема для любого банка весьма деликатная. Лишние звенья здесь были ни к чему. Сагайдак также возглавила совет директоров дочерней компании Сбербанк Капитал, управляющей непрофильными активами. Тем самым она получила возможность контролировать весь жизненный цикл операций по возвращению кредитов от первых переговоров о реструктуризации до продажи имущества или бизнеса, доставшегося банку за долги. Коллеги называли Сагайдак человеком, которому трудно угодить. Менеджеры банка, говоря о самочувствии заемщиков, могли долго убеждать ее, что риск приемлем, беспокоиться не о чем. Но от этого беспокойство Светланы только возрастало. До кризиса страна была охвачена розничной лихорадкой. Сумасшедший рост демонстрировал продуктовый ритейл. Предприниматели, своевременно вошедшие в этот бизнес, считали, что оседлали золотого тельца. Алексей Подсохин, один из основателей и бывший президент сибирской сети гипермаркетов Альпи в 2007 году стал победителем международного конкурса «Эрнстон Янг. Предприниматель года». Вслед за магазинами и птицефабриками бизнесмен собирался строить в сибирских городах небоскребы. Впоследствии бизнесмен не отказался от планов высотного строительства. «У нас есть птицефабрики, магазины, гипермаркеты, банк, строительная компания. Будем строить небоскребы», заявил он в интервью журналу «Деловой квартал», Красноярск. В 2007 году Олег Болочев, создатель небольшого розничного оператора «Вестер» из Калининграда, за полтора года грозился увеличить выручку своих супермаркетов в 12 раз до 2 миллиардов 2 миллионов долларов. А бывший гендиректор розничной сети «Мосмарт» Эрик Блонда в том же предкризисном году делился расчетами по строительству федеральной мультиформатной сети, намереваясь составить конкуренцию в России французскому «Ашану». Развитие происходило в основном на заемные средства. К 2009 году на торговлю приходилось почти четверть кредитного портфеля Сбербанка. Все эти компании вскоре вынуждены были пересмотреть свои агрессивные планы. В кризис обстоятельства вышли из-под контроля. Остались только непосильные долги. Чтобы не вводить жесткие административные меры, каждому из нас по собственной инициативе надо начать активно работать над сокращением расходов. Из письма Германа Грефа сотрудникам. 1 сентября 2008 года. В этой жизни однажды все может пойти не по плану. Поэтому я заведомо критично настроена к хорошим новостям. Считаю, лучше перебдеть, чем недосмотреть поясняла свой подход к делу Сагайдак. Ее скептический настрой стал проявляться на кредитных комитетах «желтой зоны». По внутренней классификации к ней относились клиенты с удовлетворительным графиком обслуживания долга. Надолго ли их хватит? Что с обеспечением? Какие перспективы у их рынка? Многие помнили Сбербанк беспечным и незлопамятным кредитором, но этот образ безвозвратно уходил в прошлое. Проблемы заемщиков теперь интересовали банк в подробностях и на самой ранней стадии. Конечно, Сбербанк не стремился, словно гонча, вцепиться в горло своим должникам. За контртеррористическими операциями Альфа-банка здесь наблюдали без восторга. Среди его заемщиков были настоящие исполины, прежде всего русал, крупнейший в России производитель алюминия, мировые цены на который рухнули с началом кризиса. Банк методично добивался банкротства предприятий группы Олега Дерипаски и был единственным из кредиторов, не желавших и слышать о реструктуризации. Там считали, что иски и суды вернут банку деньги вернее, чем любые попытки войти в положение должника. Бить клиента по голове, когда он уже стоит на коленях. «Нет, это не наши методы», — отмахивалась Сагайдак. Работа с крупными заемщиками, с ее точки зрения, Требовала осторожности и трезвой оценки возможных последствий. Банкротство крупного предприятия запускало цепную реакцию. Проблемы появлялись у среднего и малого бизнеса, который от него зависел. Начинались массовые сокращения. Люди спешили в банке снимать вклады и подчищать остатки. И вот уже банковский рынок испытывал серьезные трудности. Сагайдак была уверена, никакая система страхования вкладов не спасет самый устойчивый банк, если клиенты примутся брать на абордаж его отделение с намерением получить свои деньги здесь и сейчас. Через пару лет после кризиса у Сбербанка насчитывалось около 1600 дел по банкротству, больше, чем у кого-либо в стране. В каждом из этих случаев убеждали меня переговоры о реструктуризации кредита либо ничего не дали, либо их результат изначально равнялся нулю. При наличии хотя бы последнего шанса кредитор был склонен договариваться. Правда, выход из долгового тупика в одностороннем порядке представлялся невозможным. С банком приходилось сотрудничать. Иногда ведь как бывало, рассуждала Сагайдак, прояви клиент чуть больше гибкости, оцени свое положение немного реалистичнее, и банкротства можно было избежать. Быть скромнее в расходах Сбербанк, к примеру, призывал Александра Федорова, создателя крупной федеральной сети магазинов по продаже дамского белья «Дикая орхидея». Контрольный пакет ритейлера находился в залоге у банка, причем не в обеспечении первоначального кредита, а по условиям его реструктуризации. Только на свой головной офис предприниматель тратил 3 миллиона долларов. В положении, в котором находилась компания, это нельзя было считать образцом здравомыслия. Бизнес Федорова балансировал на грани рентабельности, Малейшее дуновение рынка отбрасывало его в минус. Для компании, на счету которой уже был дефолт, экономия казалась естественной как воздух, но только не для Федорова. Он не позволял кредиторам учить себя тому, как вести свой собственный бизнес. «Все наладится, и сеть избежит банкротства», — верил предприниматель. Интуиция его подвела. Весной 2011 года в отношении компании была запущена процедура финансового оздоровления. Видит Бог, мы сделали все возможное, чтобы не заполучить в свою залоговую коллекцию еще и бизнес по продаже бюсгалтеров. грустно шутили в банке. Сбербанк не имел ни малейшего желания превращаться в свалку разнородных активов. От заседания к заседанию Греф не уставал повторять, что ему не нужна финансово-промышленная группа крупнейшего банка с красивой отчетностью. Мелкое залоговое имущество, транспорт, недорогую недвижимость, оборудование банк сбывал при первой же возможности. К счастью, это было несложно. При разумной цене большая часть быстро уходила с молотка. Сбербанк выступил соучредителем российского аукционного дома, расположенного в Петербурге что-то удавалось продавать через корпоративную систему электронных торгов Сбербанка СТ. Проблемные долги небольших предприятий до 500 миллионов рублей с просрочкой от полугода начали передавать в работу коллекторским агентствам. С крупными долгами и залогами ситуация уже была совершенно иной. Чтобы удержать ее под контролем, банк прилагал огромные усилия, пропорционально цене вопроса. Учрежденная в августе 2008 года в виде стопроцентной дочки банка компания Сбербанк Капитал, поначалу задумывалась как Special Situation Fund, структура по управлению непрофильными активами в мирное время. Сбербанк не во всех случаях выступал кредитором, среди его интересов были перспективные инвестпроекты, в капитале которых банк хотел располагать долей. С наступлением кризиса Орала пришлось перековать на мечи. Сбербанк Капитал получил от материнского банка необходимые права-требования и энергично взялся за работу с должниками и их залогами. Управлять специальной компанией Герман Греф доверил не менее специальному человеку. В книге американского писателя Тома Вулфа «Мужчина в полный рост» встречается колоритный персонаж по имени Хэри Зейл. Этот менеджер по работе с просроченной задолженностью, спец по проработке, представлял интересы Гранд банка. Крупнейшая компания-застройщик Атланты, принадлежащая главному герою романа, задолжала банку полмиллиарда долларов. Тяжелые переговоры с местным королем недвижимости оказались по плечу бывшему морскому пехотинцу армии США, надевшему по такому случаю свои фирменные подтяжки с узором из черепов и костей. Из бизнесменов, считавших себя небожителями, Он мастерски вышибал пот, не зводя могущественных людей до их фактического положения, проштрафившихся должников. Я вспоминал Хэри Зейла всякий раз, когда кто-нибудь расписывал мне достоинство Ашота Хачутурянца, возглавившего Сбербанк капитал. К этому человеку коллеги относились с пиететом. Они признавались мне, что не знают никого, кто лучше подходил бы для такой работы. Один из менеджеров Сбербанка, не раз пересекавшийся с Хачутурянцем на проектах, описывал его как «специалиста редкой квалификации». «У него, конечно, большие связи», — доверительно рассказывал мой собеседник, «но это не главное, он очень умен и расчётлив». Перехитрить его — дохлый номер. Хачутурянц не раз становился чемпионом турнира в поролевой игре «Мафия», снискавшей большую популярность российских бизнесменов. А это что-нибудь дозначило. В основе детективного сюжета, на котором строилась игра, Важно уметь разоблачать неизбежные по правилам обман и коварство ее участников. Чтобы преуспеть в мафии, необходимо обладать живым интеллектом, тонким пониманием человеческой психологии, а также известными актерскими данными. Все это удачно сочетал в себе человек, которому крупнейший банк страны поручил работу с самыми трудными ситуациями неплатежей. До Сбербанк Капитала Ашот Хачатурянс приобрел ценный опыт работы на госслужбе. После занятия нефтебизнесом в 90-х он оказался в Министерстве экономического развития и торговли вскоре после того, как его возглавил Греф. В ранге советника-министра Ашот поначалу отвечал за взаимодействие с «Газпромом», а затем возглавил департамент инвестполитики. Это естественным образом расширило его контакты с ключевыми людьми в крупнейших госкомпаниях. «Большинство владельцев крупного бизнеса знают меня лично очень давно», рассказывал Хачатурянц в интервью Ведомостям. На его счету была также работа в ФСБ. Там Хачатурянц присматривал за деньгами, которые выделялись на обустройство границы на Кавказе. С самого создания Сбербанк-капитала вокруг компании образовалось информационное магнитное поле. О ней много писали, больше, чем хотелось бы банку. Масштаб этой нашей дочки — сильно гипертрофирован прессой, а ведь ее активы не составляют даже 1% от суммы всех активов Сбербанка», отбивался от журналистов зампред Андрей Донских. «Это просто копейки в сравнении с 8 триллионами рублей, которые оцениваются общие активы», вторил коллеги Карамзин. Однако роль хачатурянца в решении долговых проблем продолжала вызывать вопросы. Почему с одними должниками разбирался сам банк, а с другими — его дочерняя структура? Как это связано с размером долга? Да, в сущности, никак. Управление Сагайдак работало с кредитами, когда их еще можно было вернуть в виде денежных знаков. Но если вместо денег у компании были одни долги, кредитору в зависимости от залога переходило имущество или бизнес должника. Металлургические и автомобильные заводы, сети супермаркетов, зерновые компании и элитные жилые комплексы. Держать их на своем балансе Банку не имело смысла. Он охотно передавал этот ноев ковчег Сбербанк Капиталу. И уже задачей дочерней компании было с наибольшей выгодой избавить банк от балласта. Очень часто говорят о преференциях государственным банкам. Одна из наших главных преференций — это бесплатное оказание большого количества услуг. Из интервью Германа Грефа РИА Новости. 23 апреля 2010 года. Антон Карамзин, Светлана Сагайдак и Вадим Кулик главный рисковик банка, в начале 2009 года отправились в Европу посмотреть, как с Distressed Assets работают там. В компаниях вроде Arcon Group, одного из крупнейших в мире игроков на рынке управления проблемными активами, принадлежит американскому инвестбанку Goldman Sachs. Они проводили по несколько дней. «Только так», — вспоминал Карамзин, «удавалось залезть под кожу, внимательно все изучить». Разгребать авгиевы конюшни, оставленные глобальной рецессией, западные банки, как правило, предпочитали не сами, а силами подконтрольных компаний. Кредитному учреждению было не с руки руководить строительством недостроенного жилья или проводить разведку шельфов, чтобы в итоге выставить все это на продажу. К тому же типично банковская бюрократия, многоступенчатость согласований и сложность нормативной базы не позволяли быстро принимать решения, когда они были очень нужны. Ту же мысль Сагайдак выразила короче. Если у вас что-то горит, вам не до сбора подписей. Тушить надо. Сбербанк Капитал отличался от УРПА, как спецподразделение Альфа от высшего арбитражного суда. Задача общая — возвратность кредитов, но подходы и свободы действий разные, объяснял мне знающий человек в банке. Держать под чутким контролем приходилось все. В любой момент доля банка в реестре кредиторов могла быть размыта, а имущество растащено. Не поменяешь охрану на автостоянке предприятия сегодня, завтра охранять будет нечего. Сбербанк Капитал действовал со всей решительностью, не особенно церемонии с теми, кто собирался делать ноги. О противоправных действиях компании наперебой принялись кричать интернет-издания, публикующие компромат конвейерным способом. При наборе названия «Дочки банка» в Google уже вторая строчка поисковика, следом за официальным сайтом, сообщала пользователю об очередном рейдерском захвате от Сбербанк Капитала. Весной 2011 года Хачатурянс попал под прицел еженедельника «The New Times», известного смелыми расследованиями коррупции во власти. Возглавляла издание Евгения Альбац, нелишённая эксцентричности «Гранд Дама» свободной российской журналистики, которой докторская степень по философии Гарварда не мешала выносить беспощадные приговоры коллегам по цеху. Однажды Альбац потребовала от журналиста сетевого издания Moscow News Анны Арутюнян уйти из профессии. Описанный в блоге «Арутюнян диалог», состоявшийся после передачи «Полный Альбац на «Эхо Москвы», как и сам исполненный высокомерие эфир от 22 декабря 2006 года, имели резонанс в сети. Журнал опубликовал статью «Рейдерский захват», как государство отбирает частный энергомаш. В ней утверждалось, что основатель промышленного холдинга Александр Степанов, обвиненный в мошенничестве и взятый под арест, оказался жертвой жестокой политики Сбербанка, действовавшего в интересах приближенных к власти людей. Скандальная публикация не вызвала молниеносной реакции пиар-службы Сбербанка, там хранили молчание. Очевидно, банк не хотел компрометировать себя опровержением выдвинутых против него обвинений, которые, вне всякого сомнения, считал нелепыми. Вмешаться решил независимый директор банка Сергей Гуриев. Обличительная статья The New Times задела его за живое. Он видел, в ней все не так. Взаимоотношения банка и прессы не входили в круг обязанностей члена наблюдательного совета. Для этого имелось управление общественных связей. Но Гуриев опасался, что имидж банка пострадает, если он оставит все это без внимания. Гуриев подозревал, что Александр Степанов далеко не ангел, его репутация на финансовом рынке к тому времени уже была широко известна. Степанов не вернул крупный кредит казахскому БТА-банку, иск которого рассматривал высокий суд Лондона. Поскольку ответчик систематически не являлся на заседание, за неуважение к суду его заочно приговорили к двум годам заключения в тюрьме Пентенвиль, той самой, где когда-то сидел писатель Оскар Уайльд. впрочем, по совсем другому обвинению. В 1895 году английский писатель был обвинен в садомии. Поначалу он содержался в Пентонвилле, после чего был переведен в другую лондонскую тюрьму Уансворт. В истории со Сбербанком Степанова тоже было не просто представить праведным мучеником, каким журналисты рисовали владельца Энергомаша. Гуриев стал вспоминать, что ему известно об этом деле. Разве инициатором банкротства ключевых предприятий Энергомаш был Сбербанк? а не сами предприятия группы. И когда же это произошло? После того, как «Энергомаш», получив в Сбербанке кредит более чем на 17 миллиардов рублей, в 2008 году перестал платить. Непогашенный долг превышал 12 миллиардов рублей, сумму более чем достаточную, чтобы поддаться искушению оставить кредитора с носом. Сбербанк обратился в Генеральную прокуратуру, после чего владелец компании оказался за решеткой. Почему? Причина была не в банкротстве «Энергомаша» как таковом, а в происходившем на глазах у банка выводе активов. Но кого мог убедить подобный довод? Со стороны казалось, все ясно. Монструозный госбанк цинично преследовал свою жертву, имевшую неосторожность перед кризисом взять у него в долг. В общественном сознании влияние банка дезавуировало любые доводы в пользу законности его действий. «Предприниматель не смог расплатиться», и оказался в следственном изоляторе. Это выглядело так, как выглядело. Захват собственности? А может обычное для России сведение счетов при посредничестве силовиков? Отстаивать другую версию было не самым благодарным занятием. Гуриев решил не ограничиваться общими рассуждениями о правах кредитора, а объяснить механизм злого умысла. Он еще раз внимательно изучил все материалы и написал редакции The New Times подробное письмо. Распространенная в российском бизнесе схема в описании Гуриева выглядела так. Компания А должна банку Б, полмиллиарда долларов. Компания знает, что расплатиться не сможет, поэтому неминуемо наступит банкротство, и все ее активы достанутся банку. Как добиться того, чтобы хотя бы часть активов осталась у акционера А? Надо сделать вид, что у А есть задолженность. Например, на полмиллиарда долларов или даже большую сумму перед офшорной компанией Б, конечным бенефициаром которой является акционер А. Тогда при достаточной расторопности представителей компании Б она сможет получить существенную часть активов компании А в ущерб честному кредитору Б. Но как создать такую задолженность? Для этого нужен еще один офшор Г. В приносит в Российский суд договор, по которому офшорная компания В давным-давно одолжила офшорной компании Г, полмиллиарда долларов под поручительство российской компании А, а также доказательства того, что Г так и не заплатила по этому договору. Так что теперь у В есть право взыскать этот долг с российской компанией А. Некоторые про нас думают: "Вот мол, жадная акула, у которой денег куры не клюют", размышлял вслух Карамзин. Подумаешь, что для него пара-тройка сотен миллионов долларов. Но этот монстр сложен из стариковских копеечек. Вся банковская система ориентировано на средний класс, и только мы работаем с пенсионерами. Грабите бабушек? Пускайтесь в бега? Догоним, будьте уверены. Лишнего не возьмем, но и от своего не откажемся. В основе бизнеса банка находятся люди, их устремления и мечты, их проблемы и жизненные обстоятельства. Из юбилейного издания «Сбербанк. 170 лет успешного развития. 2011 год». Поздней весной 2009 года уже было ясно, что банк выбирается из долгового кювета. То и дело звучали прогнозы спада в экономике, но ожидавшие хороших новостей слышали осторожный оптимизм в словах экспертов Всемирного банка. Они считали, что у России были шансы пережить второе полугодие с меньшими потерями, чем первое, а затем показать умеренный рост. Горнила кризиса оставалась позади. Проблемы, которые могли погрести под собой, если не сам Сбербанк, то его надежды на быстрые преобразования больше не внушали страха. Кризис и его успешное преодоление скорее укрепили волю менеджмента к реформам. Возросшая уверенность в собственных силах, ощущение передышки, что-то в этом роде витало в воздухе, когда Греф принимал решение о самой головокружительной сделке за всю новейшую историю российского бизнеса.